Что за вой? Что за рев? Там не стадо ли коров? Нет, там не коровушка. Это Ганя ревушка. Плачет, заливается, платьем им, утирается. Вышла рева на крыльцо, рева сморщила лицо. Никуда.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 «Ревушка-коровушка, на тебе от сырости плесень может вырасти!»